Ведущий то ли третьего глаза, то ли шестого чувства, молодой человек в старообряческой бороде, но с такой странной, если не сказать, большей вибрацией в голосе, будто только что из гей-клуба, пытает всклокочного невротика. Тема — НЛП-терапия. А Рамыч сидит напротив них, молчит и хитро щурится. Нос его на экране телевизора еще больше, чем в жизни. Вопросы ведущего повергают меня в легкий утренний шок. Можно ли вылечить Россию с помощью нейролингвистического программирования? Пока невротик бездарно тратит драгоценное эфирное время, ведущий поворачивается с Христофору. Уважаемые телезрители, у нас в гостях магистр игровой терапии Христофор Арамович Мустакас. Христофор Арамович, наши телезрители спрашивают, правда, что вы гражданин четырех планет, или просто человек с третьим глазом? Я наполовину армянин, наполовину грек, разумеется, с русской душой. Я люблю приглашать гостей на вчерашний борщ, холодную водочку. Я молоденькую березку люблю и матерное словцо. На лбу у меня, как видите, глаза нет. Действительно ли самые интересные вещи? перебивает его ведущий, происходит сейчас во время парада планет? Да, несомненно. Сейчас мы с вами творим свое будущее. С 1992 по 1995 год Плутон восходит на путь Фаэтона. Тут совершенно неожиданно оживает невротик. Он не может простить ведущему, что тот так бесцеремонно, так по-хамски отобрал его время. Говорят уже все трое, перебивая друг друга. Естественно, на этом невропатическом базаре носатая Людмильна любовь громче всех. Я поворачиваюсь, смотрю на штабель с фонариками на букву «М». Так вот-то на что! Оказывается, фонарики-то на имя Мустакаса. хоть он их покупал, а не Люда. Иначе на штабе ликасовалась бы другая согласная, потому что фамилия Люды Почебут. Полной решимости завершить свой завтрак выключаю телевизор, но с майонезом я переборщил, и доесть яичницу вряд ли удастся. Несу тарелку значительному, может быть, он слопает мой последний кулинарный стёб. Нет, наверное, не доест Хозяйкин лук не понравится, и вообще этот зверь яйца только в сыром виде употребляет. Вот у Нины кошка, та в основном налегает на крабовые палочки, извращенка, Нина. С тех пор, как на нашем курсе образовалась Нинка Лерещагина, лично у меня все пошло сикось-накось. немка уверяет, что писать так, как я писал раньше, просто нельзя. — Сама она писюча! как писючие все женщины, эссе, стихи, пьесы, романы, даже очень-очень темпераментные мемуары. Самое интересное, что нанизывать слова она умеет. Бог знает, как но умеет. Из нее прет и прет. Она и мне подарила вечное перо и портрет Андреа Бретона, которого я благополучно отправил на стенку в компанию культуристов. Андре Бреттон, 1896-1966 годы, один из основоположников сюрреализма, провозгласивший главным способом выражения автоматическое письмо, позволяющее избежать условности обычного литературного дискурса. Как писать мне теперь, я не знаю. Нина говорит, представь, что ты камера с открытым объективом. Ты просто камера. Ты только камера, понимаешь? Ты фиксируешь, ты фиксируешь и складываешь ленту в коробке. Пока складываешь, пока. Но когда-нибудь все это проявлено будет, смонтировано, вот тогда и нелегко говорить. И вообще, что можно ждать от женщины, которая пишет пьесу под названием Усталые люди целуют черепах? Уверен, идеи писать так, как снимает камера, Столько же лет, сколько в самой камере, экранному полотну, зрительскому креслу и мяреку, хрустящему мороженому в темноте зала. Нинка, вне всякого сомнения, выкрала ее у кого-то. Такие вещи чувствуешь, у нас в институте все у кого-то что-то крадут. Возможно, она стянула ее у того же обожаемого ею Бретона или из синего всадника. Но ведь стянула она ее для меня, значит, уверен что мне подойдет. Она говорит, ты же и дикий, ты же Маугли. И ни в коем случае не правь тексты, когда правишь, уходит душа. Понимаешь, теряется целостность восприятия. Да, Нинки, я хоть немного написал. С тех пор, как появилась второгодница Нина, я не могу написать ни строчки. Помыв посуду и немного прибрав в комнате, спешу на завод за справкой и отпускными. Я живу в прекрасном месте. Три станции метро на выбор — баррикадка, маяковка, пушка. Чаще всего на работу я хожу по кольцу до баррикадной, но сегодня встал поздно, времени в обрез, так что сегодня я на Пушкинскую. Иду по улочкам за каулочком, чтобы, не дай бог, не встретить кого-нибудь из ребят. В этом районе всегда кого-нибудь до да встретишь, тормозняшься в кафе и все, все, день пропал. Сколько у меня уж таких пропавших дней. Кругом торговые палатки, сигарет, какие хочешь. Я никак не могу привыкнуть к такому табачному изобилию. Я пробую то одни, то другие и неизменно возвращаюсь к болгарским. А вот Нинка сразу подсела на жетан. Она может часами сидеть в цыпленке на бронной, пить кофе, курить одно с другой и говорить. Говорить, говорить, говорить. Ах, Набоков, Картасар, Полболс. Неужели когда-нибудь переведут поминки по финнагану? Мне не больше нравятся пробуждающиеся финнаганы. Рюмочка здесь, рюмочка там. Окончает все во дворе нашего института под три топора и Леонида Макарыча. Три топора, название портвейна, три семерки, Леонид Макарыч, сигареты ЛМ. Вдруг из-за угла мне навстречу та самая юная особа, с которой я бегаю по утрам, и мне я не знаю, кто она, что она тоже. Мы с ней просто регулярно бегаем вместе, наматываем круги на птриарших. Я настолько привык видеть ее в спортивном костюме, с каким-то монашеским капюшоном чуть ли не до самых глаз, всегда сосредоточенных, обращенных внутрь себя, что, столкнувшись вот так вот лицом к лицу, от неожиданности, такой даже здоровый -с. Она отвечает мне по-соседски, легким кивком короткостриженной головы. Свежая, сексапильная вся, на авансах. Если бы не югославы-строители, уж провожающие ее жаркими адриатическими взглядами со строительных лесов дома напротив, я, возможно, тоже бы повернулся, чтобы... Полюбоваться ее ногами уже не в кроссовках, они укорачивают икры и утяжеляют щиколки, а на высоких шпильках. Но я боюсь и не люблю женщин, которые нравятся всем мужчинам, всем без разбора, особенно вот таким простым работягам, без воображения. Но Нинка тоже нравится всем. Правда, Нинка другое дело, Нинка просто умеет нравиться всем, а ведь не одно и то же хотя и с Нинкой у меня тоже после августа девяносто первого все не так. Нинка не может мне простить, что я был на баррикадах, а она нет. Прозевала, испугалась. Если нас что-то еще и сближает к этой институт, общая тусовка и имена великих покойников, нас сближают телефонные звонки в период сессии, прошлое, о котором мы никогда не говорим, но которые носим за хребтом, одиночество, и киноцентр на Краснопресненской. Я прекрасно понимаю, что с Нимкой пора уже рвать. Но как, как, если я пока еще никого не встретил? Иногда я уже чувствую, слышу ритмичное дыхание той, кто в скорости заменит мне Нину. Вот она, Мамч, веряет, в этом году, Серафимушка, вас ждут большие метаморфозы, вы, наконец, дружок, научите сидеть ровно своей заднице Не знали он почему, но я связал это умение сидеть ровно с появлением той одной единственной женщины, единственной неповторимой, которую я давно уже жду, будучи женатым два с половиной раза. Конечно, я не люды чтобы ходить совершенно зомбированным этим греческим армянином, неизвестно откуда взявшимся, и неизвестно, где проживающим, но странное дело, чем чаще я встречаюсь с ним за тыквенной чашечкой горячего матта, тем больше подпадаю под его влияние. Возможно, это просто следствие частого употребления европейцам напитка, собранного индейцами, а может быть, на меня действуют магические силы произносимых арамейским слов, значений которых я или не понимаю до конца, или вообще не понимаю, например, таких как интеллигибельность или имплицитный. До Христофора Рамча я много чего не знал. Я не знал, что такое восходящие, заходящие лунные узлы. Я не знал, что для составления гороскопов их трактовки нужны озарение и вдохновение. Я не знал, что мы живем сейчас в самой серединке парада планет, предваряющего эру водолея. Но главное, чего я не знал, что еще не умею сидеть своей задницей ровно. Женщина, Глебушка, приходит тогда, когда мужчина двумя ногами стоит на своей дороге, а вы у нас что, витязь на распути с мокрой попкой, только памперсы витязи менять никто не будет. В метро, уже на платформе, мне вдруг показалось, что я забыл взять с собой необходимые документы. Я рылся в моей многокарманной сумке минут пять, прежде чем нашел паспорт. На заводе сначала ненадолго зашел в себе в компрессорную, посидеть, потрепаться с мужиками, но, оказывается, ночью подошли девять цистерн с цементом, сейчас разгружали последнюю, и компрессоры молотили вовсю. Было шумно и жарко от них, добезжали окна. Я пообещал в цеху поставить бутылку, у нас все кто уходит в отпуск так делают очень подробно выкурил сигарету здоровенной полуразвалившейся катушки с толстенным кабелем и глядя как поднимаются белые клубы пара из прожавелой трубы вспомнил чем мне вот проскусомула новогрузского стоило пробиться на это теплое тихое блатное местечко позволившее вести тот образ жизни которое веду и по сю пору и к которому так стремился в первые трудные годы своего лимитства. Не будь этой компрессорной, пусть шумной, пусть жаркой, никогда и не поступил бы в институт, да, точно. Я докурил эту подробную сигарету, прицелился, запустил бычком в расходящие из клубы пара и потихонечку пошел по запыленной дороге в заводы управления. Сразу же за проехавшим цементовозом с крутилкой показался разношерстный собачий прайд, возглавляемый злющим Прохором. Собаки пробежали мимо меня, виляя пыльными хвостами и подбострасно пригибая головы. Трансформаторщица Раиса сказала, «Ой, Ильюшка, а чего нарисовался? Она из той породы людей, которых даже тяжелый трудовой день не берет. За отпускными пришел». Покарнавалить, значит, решил. Святое дело. Вот, правда, гольфстримчик местного значения. Директор завода, точной копией вожака Прохора, только в человечьем варианте, стоял у счета победителей соцсоревнования, которое я оформлял еще в прошлом году за отгулы, и крошил матом главного инженера. Бухгалтер и кассир курили на лестнице сигареты «Вок», совершенно не шедшие к их коротким ногам, широким бедрам и толстым шеям, не говоря уж о макияже, такого боевого окраса, такого крика души я даже уж шлюх на Тверской не встречал. Женщины курили, скрестив на груди руки, как Байрон или Пушкин на хрестоматийных портретах. Легкий налет романтизма нынче в чисте в любой среде. Они делали вид, что не слышат директорской брани, хотя наверняка хорошо понимали, что он, помимо всего прочего, еще и для их ушей старается, и, видимо, сие обстоятельства им немало льстил. — Люськи-то, Люськи, из пятого на хорошовке квартиру дали две комнаты, — сказала кассир, одним глазом следя с директором. — А она, видала, где в очереди стоит, еще рот свой развалила, недовольна. — Денежку можно получить? — — спросил я, чувствуя, что перемывание косточек Люськи из Пятого может обернуться целой Одиссеей. Кассир посмотрела на меня, так будто собиралась расплачиваться своими кровными. Получив деньги, я почувствовал, как сразу же изменилось у меня настроение. Такой благодушный стал, такой весь из себя порхающий. «Антонина Ивановна!» Кричу в конец коридора, узнав рыжий стриженный затылок с низкопосаженной макушкой. Мадам продолжает величавое шествие, не меняя курса. Иду за ней. Когда понимаю, куда она так спешит, останавливаюсь и возвращаюсь к дверям отдела кадров. Я ее тут подожду. Антонина Ивановна возвращается с мыльницей в руках. В корольких глазах вечная сырость. Кажется, вот-вот эта большая и тяжелая женщина расплачется, как маленькая девочка. Мне справка нужна. Ну, что я? В отпуске И Чему это вдруг такие формальности? В Баку еду. Она, понимающий, мочит. Долго вытирает руки, а мохнатое с проплешинами полотенце, не снимая его с гвоздя, вбитого в перекошенный шкаф с документами. — Слушай, а ты у нас женат? — Ее вопросу не удивляюсь, она всех мужиков об этом спрашивает. — В свободное от работы время, мадам, первоклассные сваха? — В настоящий момент пока еще нет, — отвечаю. — Что значит «пока еще»? А сколько тебе? — Тридцать два не исполнилось. без застенчиво накидываю себе четыре года. — Ну вот, видишь, надо жениться, надо, надо. То же самое сказала Рамыч, когда я обратился к нему как к экстрасенсу с воспалением простаты. Можно подумать, все зависит только от моего желания. Слюняве палец Антонина Ивановна перелистывает журнал отпускников и уже рассказывает мне о какой-то барышне-москвичке, очень культурной, с жилплощадью и подходящей по возрасту. Свой рассказ она пересыпает вопросами литературного рода. Тебе, Маркис, нравится? Сто лет одиночества, ты ведь тоже, кажется, в их институте учишься. Если хочешь, я тебе ее телефончик. У меня в голове все смешалось. Справка, одиночество, воспаление предстательной железы, телефончик культурной барышни. Но тут, на мое счастье, в кабинет входит новый начальник отдела кадров, человек с блуждающим взглядом и темной улыбкой. — Эдуард Михайлович, тут, товарищ, вот справку. Толком объяснить ничего не может. А я не успеваю вставить слово, меня прошиб пот. Зачем тебе справка? В Баку уеду. А там переворот. 14 мая 1992 года Народный фронт Азербайджана предъявляет властям ультиматум об отмене принятых решений. Митингующие заполняют город. Сторонники Моталибова открывают огонь с крыши гостиницы Москва. К вечеру следующего дня В 20.00 практически все жизненно важные объекты Баку находятся под контролем НФА. Понимаете, Мусават, Народный фронт, сторонники Моталибова, войска оставляют позиции. Короче, как сказал Алиев, царит полный хаос. Говорят, муниципал уже на перроне встречают и сразу в Карабах. А со справкой я гражданин России, просто в отпуск приехал. «Думаешь, справка твоих соотечественников остановит?» — ухмыляется. «Мне самое главное — до Баку добраться, и с вокзала быстрее рвануть, а улицы меня... Да я там каждый двор проходной знаю». «Антонина Ивановна, выдайте ему справку. И все-таки я бы посоветовал тебе сейчас не ехать в Баку. Ты что, телевизор не смотришь? Газет не читаешь? Вот у нас тут путевочки есть, но я уже не слушал его». Живот я покидал с чувством, какое еще не так давно испытывал, уходя от своей последней жены. Единственное отличие — тогда я знал, что ухожу навсегда, а сейчас постарался забыть, что меньше, чем через месяц мне предстоит войти в эти ворота снова. Дожидаться автобуса на заводской остановке не имело смысла. Здесь хоть и ходят три номера, но раз в час, тем более что в день получки я всегда схожу к Ирине на Берзарина, а улицы — это в двух остановках отсюда. То, что делает со мной Ирина раз в месяц из разряда фантастики. В комнате только одно рабочее место. Это означает, что я всегда попаду в ее руки, когда бы не пришел. А еще никогда не поймаю блуждающим взглядом, даже если захочу свой лысеющий затылок в зеркале напротив. Как всегда тихо работает радио, и как в прошлый раз — ностальжии. Зеркало. не Ниспадает пластмассовый плющ. На стольке лежат инструменты. Они лежат на сложенном несколько раз в вафельном полотенце. Рядом с ними колода маленьких карт и стоячая табличка. Мужской мастер Ирина. Раньше я стригса где попала и как попала Мастера своего у меня не было. Потому что я страшно комплексую из-за того, что начинаю лысеть. Но вопрос, как будем стричься, — Сделанным безразличием отвечал чуть-чуть с боков, немного спереди и сзади на нет. Мне казалось, что своими никудышними волосенками я лишал парикмахера удовольствия с толком потрудиться, проявить, так сказать, творческий подход и вместе с тем наварить копеечку. Поэтому чем быстрее он, наидостойнейший цирюльник отделается от меня, недостойного клиента, тем лучше для нас обоих. Хуже, если мастера спрашивали, «Вам модельную?» Тогда я слегка ежился и заливался краской, принимая слово модельное за неприкрытую лесть, и начинал совершенно по-идиотски улыбаться. Ну вот уже скоро полгода, как я хожу сюда, на Берзарина, в маленькую кооперативную парикмахерскую, планировкой напоминающую обычную двухкомнатную малогабаритку на первом этаже жилого дома. Меня всегда обслуживает симпатичная и хрупкая Ирина, девушка с голубыми приветливыми глазами. В моей жизни она занимает точно такое же место, что и барышня, с которой я бегаю по утрам вокруг патриарших. Ирина улыбается, как улыбаются голливудские кинозвезды, с Оскаром в руках, спрашивает, как мои дела, и показывает мне на кресло. Нестандартное парикмахерское кресло в этом ежемесячном обряде тоже играет немаловажную роль. Дело в том, что в моей гробоподобной гарсаньерке возле письменного стола стоит похожее кресло американских ракетчиков со всевозможными прибамбасами полезными как для работы так и для немедленной релаксации например угол отклонения спинки кресла не менее сорока градусов муж моей кузимы утверждает что был зачат в этом кресле где то на противовоздушной базе в степях казахстана из за схожести этих двух кресел для другого может не такой уж заметный однако при моем воображении более чем достаточной чтобы исхитриться представить себе ирину на патриарж хотьнюдь не в комбинированном бело бирюзовом халатике мне иногда кажется что в жизни моей это обворожительное белокожая как почти все рыженькие парикматиши занимает большее места чем бегунья а временами даже и Нина. Она разворачивает не белую простыню, какими пользуются в других парикмахерских, а перебрасывая через меня фартук, шепчет, не туго ли завязки затянула, ну нет, конечно же, нет. Засовывает концы полотенца за воротник рубашки и, смешивая холодную и теплую воду, подставляет два тонких пальца под струю. Пойдет? Ее пойдет, для меня всегда горячо. Сначала Ирина моет а заодно и массирует мне голову, затем промокает полотенцем, продолжая при этом массаж, после чего берется за работу, меняет насадку на машинке, включает в сеть. Я теперь почти не слышу радио, тремя пальцами осторожно надавливает на теме. Я повинуюсь сигналу, исходящему от ее руки, нагибаю голову, смотрю на себя из-под лобья и... и вдруг Благодаря этому едва уловимому трехпальцевому нажиму и своему хмурому древнеримскому взгляду из-под бровей стремительно лечу через десятки парикмахерских зеркал, пока не врезаюсь в остывшее отражение маленького лопоухого мальчугана из конца шестидесятых, которого родители вводят в парикмахерскую для взрослых, что напротив одной из трех входов в наш бакинский дом а именно со стороны Джабара Джабарлы. Я сижу на стульчике, который, в свою очередь, стоит на парикмахерском кресле, и мастер за моей спиной, без лица, потому что я не могу сейчас его вспомнить, зато я вижу в зеркале отца. Он стоит не в морской форме, а в рыжей замшевой куртке. Она у него выходная, и без всегдашнего родительского удовольствия, скорее даже с некоторой грустью, Наблюдает, как падают мои черные волосы. Они тогда были черные, как у латиноамериканцев, на белую простыню. Наверняка он в очередной раз поссорился с матерью, и наверняка из-за театра русской драмы, которую имел обыкновение слишком часто посещать. От того отражения из баснословных шестидесятых мне и сегодняшнему передались только хмурость и вот этот древнеримский взгляд из-под бровей. Как же редко связывает нас со своими детскими отражениями и фотографиями летучая жизнь. Если порвать на мелкие кусочки или сжечь все мои рукописи, которыми набит чемодан под кроватью в доме на Малой Бронной, снять другую комнату в старой Москве без телефона, но с большим письменным столом, и взяться с короткий роман, я начал бы его со сцены в парикмахерской. Но зеркало бы не воспользовался роскошь третьесортного билетриста. В начале романа, в первой же главе, посадить героя перед зеркалом или зеркалами, или, несомненно, еще лучше, обнаружить бесцельно шатающим самим богато убранных магазинов на центральной улице, витрины которых показалось... А я ведь уже начинал когда-то такой роман, почему вот с этой маленькая парикмахерская на верзально шепчущей ирины она со мной почему то всегда шепотом как будто мы с ней на чердаке в темноте в полнимом до и после чье имя так созвучно с именем женщины которой я должен передать документы это созвучие наталкивает меня на размышление которое заканчивается еще одной созвучностью имен на нина Но сейчас я смущенно стирал свое отражение и переносил от начала, как можно дальше, по целому ряду причин. Тут и соблазн одним махом описать героя и появление зеркала у дома номер семь на Танненбергской улице в западной части Берлина, облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 1920 года. Я перевел взгляд с себя любимого на календарь, висевший между зеркалом, в котором истекал пластмассовый плющ, и стромодной вешалкой, стоявшей рядом с дверью на трех монгольских ногах, как на китах земля, и подумал, что этим календарем с портретом звезды советского кинематографа в мафиозном белом костюме Ирина, сама того не подозревая лишило меня приятной возможности проявить себя истинно русским автором, не уточняя даты, не договаривая единиц. Но поскольку я уже решил перенести парикмахерскую подальше от начала романа, никакой такой особой роли это не играло. Тысяча девятьсот девяносто второй год на календаре. Фен? Или слышно шепчет Ирина вот так же выпросить вопросительно ласковый нано когда-то? Шептала мне на чердаке какие-то слова на непонятном языке, до дрожи пробирающие, чуть стесняясь Хашима и Марика. — Дед, спасибо! — застревает у меня ответ где-то в горле, и так не произносится, как тогда на чердаке, в юности далекой. Она аккуратно снимает с меня фартук и полотенце. Я встал, оценил работу, поблагодарил. Настальжи тихо крутила грустного Азнавура. Я вспомнил, как любил напевать его песенки на крыше нашего дома, когда странное и страшное чувство присутствия как бы в двух мирах переполняло всего, и казалось, Париж над городом, и все собирается в узор, все крыши города, все холмы и дороги. Правда, удержать этот узор в себе у меня никогда не хватало сил. Я возвращался в привычное состояние, и тот второй мир уходил от меня, оставляя в памяти единственную примету — голос Азнавура. Звезда советского кинематографа улыбалась, показывая щелочку баловни судьбы между двумя передними зубами. Что ему какой-то там их парижской богемы? Он же знает песню про наш отечественный лайнер, который по аэродрому, как по судьбе, как по судьбе. Я не без удовольствия и гордости достал новые хрустящие купюры, хотел улыбнуться Ирине, а получилось кикобидзе в ответ. Ирина тоже улыбнулась. Я думал, мне, просто несколько в сторону от меня, смутилась барышня. Но когда полуобернулся, понял новому клиенту, стоявшему за моей спиной рядом с вешалкой.